Признаться, я и сам слегка обалдел, когда осознал, что основное ядро управления нейрофонами находится в том самом деловом центре, где был вырезан целый этаж народу. Хотя, определенная логика в этом присутствовала. Скажем, в одной из башен главная база, в соседних ее подразделениях, на да, в той же, но этажом выше или ниже. Это еще предстояло понять... Красноточка указывала лишь на группу небоскребов, не конкретизируя, в какой именно надо лезть, для того, чтобы гарантированно придушить гидру. Но сейчас главное было добраться до цели, а остальное, как всегда, будем решать по ходу пьесы. Правда, перед тем, как пересечь МКАД, я включил аварийку и, сехов на обочину, остановился. После чего залез во внутренний карман куртки и достал из него свой разбитый КПК, который давно уже собирался попробовать починить, да все как-то руки не доходили. А сейчас вдруг пришло понимание, что я ни разу не Рэмбо, чтобы в одну харю штурмовать базу мусорщиков, которые наверняка охранят туча кукол. Да и сами мусорщики со своими смертоносными излучателями ребята ребятами промах? Нет, попробовать, конечно, можно и одному, но только убьютить. Сто процентов завалят, так как Хотя я и весь из себя офигенно крутой, но на затылке у меня глаз нету. А надо бы, чтобы были, ибо любому бойцу, идущему на штурм хорошо защищенного здания, нужен кто-то, кто бы прикрыл ему спину. И поэтому я сейчас, тихо матерясь про себя, ковырялся в электронных кишочках своего старого КПК, очень надеясь при этом, что мне удастся на коленке восстановить мой старый добрый гаджет не раз выручавший меня на зараженных землях многих вселенных розы миров. И чудо случилось. Не могло не случиться, потому что, когда человеку что-то очень надо, оно происходит. А если не произошло, значит, и не очень-то хотелось, или просто было нафиг не нужно. Я нажал на кнопку включения, и экран КПК засветился мягким, неуверенным светом. Походу, Заряда батареи осталась сила ничего, но его хватило для того, чтобы я смог зайти в записную книжку и найти там один-единственный номер, который я успел вбить в телефон Федора до того, как КПК моргнул экраном и сдох окончательно. Тем не менее, я не выкинул старого товарища, а бережно спрятал обратно во внутренний карман. Не в моих привычках бросать друзей, даже если они электронные. Найду хорошего мастера. Обязательно починю. Пусть даже мои карманы будут набиты суперсовременными гаджетами. И не потому, что барахольщик. Просто такие вот у меня ненормальные принципы. Спрятав КПК, я нажал на кнопку вызова и после двух коротких гудков услышал знакомый голос: Кто это? Это я, мастер, сказал я. Привет, снайпер, сказал голос. Казалось, ничуть не удивленный факт у моего звонка. Будто вчера, последний раз, виделись, а не в тот далекий день, когда мы толпой разгромили крепость мусорщиков в Чернобыльской зоне. — Ты где? — спросил я. — В Москве. — Это хорошо. А Даль? — Тоже в столице. — Вообще замечательно. Помочь сможете? — У нас перед тобой долг жизни. Все тем же ровным голосом проговорил мастер. — Поэтому просто скажи, куда подъехать и с чем. — самыми крутыми сувенирами из тех мест, откуда мы приехали, — усмехнулся я. — Уверен, вы прихватили их с собой. — Естественно, сказал мастер. — Куда и во сколько? — Как можно быстрее, к деловому центру. — Как мы тебя там найдем? Центр не маленький. — Думаю, вы меня услышите. — Понял, принято, жди. — сказал мастер и отключился. Я тоже вырубил телефон, сунул его обратно в карман, завел газель и поехал. Я понятия не имел, куда меня завез Дмитрий, но предполагал, что не особо далеко от МКАТ и не ошибся. Дорожный знак успокоил до кольца три километра. Нормально. Прорвемся, надеюсь. Правда, следующий за знаком интерактивный рекламный щит — «Заставил меня напрячься». На щите ярко горела надпись. Цена на нейрофон снижена до рекордной цифры — 9999 рублей. При этом в базовый пакет добавлены 10 основных языков планеты. Но и это еще не все. Абсолютно бесплатно при покупке нейрофона одна профессия в подарок. Всю жизнь мечтал стать менеджером высшего звена, адвокатом, пластическим хирургом. — Нет проблем, учиться больше не нужно. Просто купи нейрофон и исполни свое желание. Получи профессию, о которой мечтал, стань полиглотом, играй в реальные игры, получай удовольствие от жизни. — Исполни свое желание, — невесело усмехнулся я. Знакомый посыл, мать их. Только при этом никто никогда не говорит, что на самом деле придется отдать за это сказочное счастье. Следующий этап, как я понимаю, бесплатная раздача гаджетов всем желающим, и никого не придется завоевывать. Все по команде просто пойдут и утопятся, или будут ишачить на хозяев. Идеальное рабовладение, без восстаний и проблем, ибо рабы будут всегда довольны и счастливы. Но уж хрен вам по всему рылу, уроды хитромудрые. Я вдовил педаль газа в пол, Мотор взревел было, но практически сразу мне пришлось бросить скорость. На въезде в Москву стоял блокпост. Самый, что ни на есть, настоящий. Все полосы, кроме одной, перекрыты мешками с песком. На мешках два пулемета ПКМ. Рядом бойцы в камуфляже и с автоматами, проверяющие документы въезжающих. Причем проверяли быстро. Очереди практически не было. Глянули вправо для проформы, потом внимательно в лицо водил и пассажиров, сунули нос в багажник и, проезжай, не задерживайся словно искали кого-то. И я даже догадываюсь, кого. Твою же душу бросить газель и рвануть во вход не получится. Передо мной всего четыре машины, а справа-слева открытое пространство. Срисуют мигом и из пулеметов скосят... Одинокую ростовую фигуру на раз-два-три. бля моха это ж надо было так опростоволоситься. Разогнался не ко времени, думал, не успею. Успел. На собственные похороны. Ладно, походу придется прорываться с тем, что есть. Понятно, что нифига не получится. Пулеметчики крепко держат машины на прицеле. Но хоть помру так, что не стыдно будет прийти в край вечной войны. Я уже совсем было потянулся к двери, держа во второй руке чудо-чемодан, как вдруг в зеркало заднего вида увидел, что по соседней полосе летит прямо на блокпост многотонная фура. Пулеметчики среагировали моментально. Дульные срезы ПКМов замигали огненными вспышками. Но разогнавшуюся фуру остановить было не так-то просто. Грузовая автомашина. С закрытым кузовом, дымя пробитым радиатором, пролетела мимо меня и с разгону врезалась в баррикаду из мешков. В следующее мгновение баррикады просто не стало. Ее свелось с шоссе, как смахивает молдок со стола, цепочку из спичечных коробков. Правда, и сама фура после этого уехала недалеко. Протянув на пробитых шинах еще метров тридцать, встала и сразу под ней начала образовываться маслянистая лужа. Из пробитых баков на асфальт лилось топливо. Ходу, Сейчас взорвется, нах! — зарал какой-то водила впереди меня, и машины, до того с миром в очереди, почти синхронно взревели движками. Само собой, я тоже не стал дожидаться феерического зрелища и рванул следом. Правда, проезжая мимо фуры, не удержался и кинул взгляд на кабину, ожидая увидеть там расстрелянного водилу. Однако в кабине груза никого не наблюдалось. Пусто там было, и все двери заперты, и наружу из фуры никто не выскакивал, в этом я мог поклясться. Странно, да не то слово, хотя в целом пофиг. Когда в жизни случается что-то подобное, не нужно доискиваться причин такого фантастического везения. Лучше принять его факт и не морочиться. А то так можно и крышей двинуться. А она мне еще пригодится для выполнения того, что я задумал. Итак, я ехал по Москве, державами карту, увиденную посредством игры. В целом, до делового центра было не особо далеко, если, конечно, сильных пробок не будет. А они присутствовали, эпизодические, и не такие, как обычно бывает в столице. Например, в одном месте прямо на проезжей части горело несколько машин, к которым были привязаны цепями корчащиеся тела еще живых людей. Рядом с этими машинами стояли несколько человек, застывшие в неестественных позах по стойке смирно, руки по швам. Стояли и просто смотрели. Если честно, жуть! Объезжая горящие тачки, получив момент, я бросил гранату, в центр страшного костра. Я ничем не мог помочь тем, кто сейчас сгорал заживо, разве что подарить быструю смерть. Надеюсь, я им помог, так как, понятное дело, не стал дожидаться результатов своего броска, вдавив педаль газа в пол. Сзади рвануло дважды. Похожий осколок пробил бензобак, до которого еще не добрался огонь. Что ж, возможно, я помог не только умирающим, но и куклам, устроившим эту казнь. Ибо такая жизнь по-любому хуже смерти. Брошенных машин было много, но они практически не мешали проезду. Создавалось впечатление, что невидимые кукловоды старались сохранить возможность свободного проезда по Москве. Поэтому автомобили стояли либо возле обочины, либо были небрежно припаркованы прямо на тротуарах. Встречались И очень небрежные варианты, как, например, авто представительского класса, до половины въехавшие в витрину ресторана, или поваливший фонарный столб, внедорожник, на капоте которого был распят человек без головы. Причем никого данный факт особо не беспокоил. Ну, стоит себе точило, и пусть дальше стоит. Проезду уж не мешает. При этом не сказать что в городе царил полный беспредел, ну, угорит себе здание справа по курсу, ну, болтается висельник на фонарном столбе, рядом с которым застыла автовышка с выдвижной люлькой, ну, валяется на тротуаре труп с рукояткой топора, торчащий из черепа. Нормальный ход, я и не такое видел в Чернобыльской зоне. Но при этом люди спокойно ходят по этим тротуарам, обходя препятствия и следуя себе дальше». Деловые, сосредоточенные люди, в головах которых проросло нано-нитями их индивидуальное счастье, заставляющее воспринимать картину окружающего мира как нечто само собой разумеющееся. Вон, подросток, выйдя из спортивного магазина, в упор выстрелил из ружья для подводной охоты вседовласого солидного мужика, и тот без звука степенно, неторопливо Сполз по стене здания с гарпуном в глазу, пачкая кровью из пробитого затылка штукатуренный бетон. А люди невозмутимо продолжали идти мимо, либо огибая ноги свежего трупа, либо просто переступая через них. Хм, кстати, так ли уж сильно они отличались от вчерашних жителей столицы, еще не осчастливленных нейрофонами? Разве что, может быть, кто-то и позвонил с мобильного в полицию и скорую, а может и нет, ибо позвонивший светит свой номер и автоматически становится свидетелем происшествия, а при плохом раскладе и подозреваемым. Так, может, мусорщики в каком-то смысле облагодетельствовали человечество, избавив его от угрызений совести и других психологических проблем, отравляющих жизнь населения планеты. Ибо давно известно, что все болезни от нервов, а тут ни заболевать, ни лечиться не надо. Объяснили же тебе, ты в игре. Все, что ты видишь, игра. Вся твоя жизнь теперь игра. И если грохнули какую-то непись у тебя на глазах, то и хрен с ней так и должно быть. Тебе это не касается. Тебе должно быть все равно, ибо это не твой квест, а лишь элемент фона. Оживляющий твою игру, но мне было не все равно. Потому что не привык я играть в чужие игры по чужим правилам. А еще я не люблю, когда на меня охотятся и похищают у меня из-под носа нормального пацана, который мне помогал и даже разок спас жизнь. Я прибавил газу, уже особо не обращая внимания на картины. Тихого постапокалипсиса справа и слева от меня. Единственное, зацепился взглядом за грузовик, с которого два меланхоличного вида типа неторопливо и обстоятельно развали прохожим автоматы. Калашникова. Похоже, совсем скоро уже поступит через нейрофон команда начать большую игру по типу «Все против всех». И через несколько часов... Царица превратиться в некое подобие той Москвы, что видел я в параллельной вселенной. Разве что без мутантов. Хотя кто его знает, кого запустят мусорщики из Иномирья в побежденный город для окончательной зачистки. Разогнался я прилично, благо была пустой полоса, по которой летел на старенькой газели, громыхающей, словно таз с болтами, то выгляди развалиться. Но я уже видел впереди... Башни делового центра, похожие на колонны, подпирающие небо. Еще несколько минут, и я буду на месте, ну, а там уж как карта ляжет. Признаться, я совершенно не представлял, в какой из башен мусорщики свили свое гнездо. Но тут уж я полагался на свою интуицию, нехило так натренированную в различных аномальных зонах, а также на его величество случай, ну и, само собой, на везение. Ведь народ давно подметил, что обычно экстремально везет именно дуракам, которые лезут с автоматами двумя пистолетами на наверняка хорошо укрепленную базу разумных тварей, сумевших за экстремально короткое время фактически захватить столицу целого государства. И да, мне повезло. Если это можно назвать везением. Внезапно внутри моего черепа сами собой зазвучали слова, словно прямо в моем мозгу заработал небольшой динамик. Иди на мой голос, меченосец! Ты получишь что зачем пришел. Я давно ждал этой встречи. Иди на мой голос. Похожий и занудный текст я уже слышал не раз. В Чернобыльской зоне. Ментальный посыл, который начинает сверлить тебя мозги при приближении к печально знаменитому саркофагу. В принципе, аномалия безвредная, просто слегка раздражающая нервную систему. Говорили, что от нее некоторые новички сходили с ума. Но на меня подобный бубнёж, произносимый за могильным голосом, давно уже не производил впечатления. Не если тот, кто сейчас компостировал мне извилины, рассчитывал таким образом вывести меня из равновесия, то он, мать его, изрядно просчитался. — Иди на мой голос. Ты получишь сполна все, что заслужил. — Ага, уже иду, — просадил я сквозь зубы, сворачивая к высоченной башне, похожей на гигантский клинок ножа, торчащий из земли. — Признаться, я рассчитывал, что возле входа в башню Меня встретит армия вооруженных кукол, либо отряд хорошо экипированных мусорщиков, окутанных защитным полем. Но нет. Перед входом в здание было на удивление пусто. безлюдная стоянка автомобилей, ни одного человека возле стеклянных дверей и, похоже, никого в вестибюле. Странно, очень странно. А в нашем деле, когда ты что-то не понимаешь, обычно все заканчивается гораздо более конкретной задницей, чем ты мог себе вообразить. Но делать было нечего. Я заглушил мотор, расстегнул кобуры пистолетов, проверил, удобно ли лежат гранаты в карманах, взял за ручку свой чудо-чемодан, вылез наружу. И понял, что хочу жрать. Ну, бывает такое. Не к месту совершенно то на кишку надавить так, что хоть в штаны вали, то в самый ответственный момент в желудок начнет выдавать позывы к немедленной трапезе. Сволочь! Пришлось залезть в карман, достать высококалорийный батончик и начать его точить. Офигенная картина. Стоит себе такие терминатор, без страха и упрека, и вместо того, чтобы идти спасать мир, хавает за обе щеки, чавкая при этом словно мутировавший кабан. «Иди на мой голос!» — продолжал надрываться в моей голове ментальный приказ, но сейчас он звучал как-то неуверенно. Да и понять его можно. Видать, впервые вместо того, чтобы покорно ковылять, куда сказано, жертва стоит на месте и задумчиво жрет, поглядывая на стеклянный вход. Но он даже заткнулся словно дожидаясь, пока я дожую приторно-сладкую клейкую массу и нетерпливо начну подниматься по ступенькам. теперь башни был вечером на роскошным, чтобы посетитель сразу понимал, куда попал, и не особо выпендривался. Много свободного пространства, высоченные стеклянные стены, дорогущая отделка, колонны, казалось, поддерживающие не потолок, а само небо. Любой египетский фараон обзавидовался бы насмерть, увидев такое.